Глава 3. Неделю спустя Азер предложил Миро отвести Стивена в расположенную в дальней части здания рабочую столовую. В помещении стояли два или три длинных стола, за которыми ели рабочие. Одни то, что приносили с собой из дому, другие то, что стряпала беззубая женщина в белой косынке. На третий день В разгар общего разговора Стивен вдруг резко встал из-за стола, сказал «прошу прощения» и выскочил из столовой. Пожилой рабочий по имени Жак Бонне последовал за ним и обнаружил, что Стивен стоит, прислонившись к стене фабрики. Бонне дружески положил ладони ему на плечо и спросил, все ли с ним в порядке. Лицо Стивена было бледным, по лбу стекали две струйки пота. «Да, все в порядке», — ответил он. «Так в чем же дело? Вам нехорошо?» «Наверное, там просто слишком жарко. Сейчас пройдет». Стивен достал носовой платок, вытер лицо. «Может, вернетесь? Да идите», — сказал Бонне. «Старуха вроде бы приготовила недурного кролика». «Нет», — Стивена пробила дрожь, — «туда я не вернусь, простите». Он вывернулся из-под отеческой лапищи Бонне и торопливо направился к выходу с территории фабрики. «Скажите Азеру, что я ненадолго отлучусь», — полуобернувшись, попросил он. На следующий день за ужином Азер спросил, окончательно ли он пришел в себя. «Да, спасибо», — сказал Стивен. «Собственно, со мной ничего серьезного не случилось, просто стало немного дурно». «Дурно? Это похоже на нелады с кровообращением». — Не думаю. Там что-то было в воздухе, вероятно. Один из используемых красильщиками химикатов, не знаю. Мне стало трудно дышать. — Пожалуй, вам стоит навестить доктора. Мне не составит труда записать вас на прием. — Нет, спасибо, это пустяки. Судя по глазам Азера, разговор его слегка забавлял. — Нехорошо, если это был припадок. — Я легко мог бы. — Ради бога, Рене, — вмешалась мадам Азер. — Он же сказал тебе, тревожиться не о чем. Ну что ты к нему пристаешь? Азер с лязгом опустил вилку на тарелку. На миг лицо его стало испуганным, как у школьника, который не сумел добиться учительской похвалы и теперь силится понять, как это удалось его более удачливому сопернику. Но затем Азер сардонически улыбнулся, словно давая понять, что согласен прекратить спор, лишь временно потворствуя тем, кто стоит намного ниже него. Он повернулся к жене и с легкой насмешкой спросил — «Слушала сегодня, слоняясь по городу своего министреля, дорогая?» Она подняла взгляд от тарелки. «Я не слонялась, Рене. У меня были дела». «Разумеется, дорогая». Он повернулся к Стивену. «Моя жена, месье, создание загадочное. Никто не знает, как в той песенке про ручеек, куда он течет и где его конец». Стивен стиснул зубы, чтобы не запротестовать, встав на защиту мадам Азер. «Не думаю, что месье Рейсфорду известна эта песенка», — сказала она. «Возможно, месье Берар еще споет ее мне», — не удержался Стивен. Мадам Азер, не совладав с собой, прыснула. Впрочем, она тут же закашлялась, и Стивен увидел, как щеки ее под взглядом мужа чуть порозовели. Лицо самого Стивена, недовольного собой за слова, которые хозяин дома мог счесть грубыми, осталось лишенным какого-либо выражения. Азер вообще не позволил себе отреагировать на эту реплику ни с непосредственностью жены, ни с напускным равнодушием Стивена. На его счастье Лизетта захихикала, и он получил возможность отыграться на дочери, учинив ей нагоняй. «Так значит, месье Берар хороший певец?» спросил, оторвав взгляд от тарелки Грегуар. «Выдающийся», — вызывающе ответил Азер. «Безусловно» согласился стивен спокойно посмотрев ему в лицо а затем перевел взгляд на мадам Азер, и та уже совладав с собой не отвела глаз в которых еще плескались остатки веселья так вы не проходили сегодня мимо того дома спросил он по моему проходила по пути в аптеку но окно было закрыто и музыки я не слышала после ужина снова явились берары они привели с собой Матушку Берар, морщинистую даму с черной кружевной шалью на плечах, весьма, как успели просветить Стивена, щепетильную в вопросах веры. Берар называл ее по непонятной причине «тетей Элизой». Она и всех остальных просила обращаться к ней также. Стивен предположил, что фамилия покойного мужа вызывает у нее мучительные воспоминания если только у семьи Берар нет некоего секрета, который они считают нужным утаивать от общества. И в тот день, и позже, Стивен наблюдал за Берарами, пытаясь понять, какую роль играют они в жизни Азеров. Если вечер выдавался теплым, они впятером сидели в плетеных креслах на веранде дома, вдыхая ароматы жимолости и жасмина, пучки которых были подвешены крамом, выходящих во двор окон. Берар В больших черных ботинках и чопорном жилете с дьявольским мастерством дирижировал своим небольшим оркестром, оставляя, впрочем, исполнение основной партии за собой. Он был крупным авторитетом по знатным семействам и мог подолгу распространяться о вкладе, внесенном такими людьми, как Селье, Лорандо или Деморвиле, в процветание и общественную жизнь города. Многочисленными обиняками он давал понять, что его собственная семья была близка к Деморвилям, но формализовать эту близость помешало недостаточно почтительное поведение одного из Бераров, Ярова Бонапартиста. Сокрушаясь по поводу заблуждений своего пращура, Берар одновременно критиковал присущую парижанам склонность к раболепству перед «титулами», из чего вытекало, что незадачливый Бераров-предок, упорно цеплявшийся за свой провинциализм, был образцом добродетели и такта, выгодно отличавших его от пронырливых парижан. Он представал человеком и стойким, и утонченным, а его потомки, унаследовавшие эти похвальные черты, тем самым без каких-либо усилий со своей стороны усвоили самые возвышенные манеры. Вот так время и шло. Наверное, полагал Стивен, это не худший способ коротать тихие вечера, однако его он заставлял испытывать жгучее разочарование. Стивен недоумевал, как мадам Азер удается терпеть все это. Она была единственной, кто оставлял без внимания подсказки и понукания Берара. Когда он приглашал ее принять участие в разговоре, мадам Азер произносила два-три слова, зато могла вдруг по собственной инициативе заговорить на тему, выбранную ею самой. Берару никуда не денешься, приходилось прерывать ее. Он извинялся легким наклоном головы, однако лишь несколько минут погодя, после того, как беседа устремлялась по угодному ему, Берару, руслу. Мадам Азер встречала его запоздалое извинение легким пожатием плеч или улыбкой, словно давая понять, то, что она собиралась сказать, было не столь уж и важным. Присутствие тети Элизы было особенно на руку Берару. Ее религиозное рвение придавало более возвышенный характер любому разговору. Приобретенная тетей Лизой репутация женщины терпеливой и благочестивой основывалась на долгом вдовстве и хранившейся в ее спальне в доме Берара в большой коллекции молитвенников, распятий и собранных в паломничествах святынь. Зияющий чернотой рот и резкий голос тети Лизы создавали впечатление, что она носит в себе... Грозную духовную истину, гласящую подлинную веру, надлежит искать не в бледном лице отшельника, но в исковерканных жизнях людей, которым пришлось бороться за существование. Временами ее смех выглядел скорее непристойно полнокровным, чем благочестивым, но тем не менее тетя Элиза, без конца апеллируя к святым, частенько огорошивала своих слушателей именами великомучеников времен становления ранней церкви в Малой Азии. «Следующее воскресенье после полудня я предполагаю поплавать на лодке по водным садам», — сообщил Берар. «Не желаете присоединиться?» Азер с воодушевлением согласился. Тетя Элиза сказала, что она старовата для лодочных прогулок и уточнила, что воскресенье — не самый подходящий день для потворства своим прихотям. «Вы, Рене, помнится мастерски управляетесь с плоскодонками, верно?» — спросил Берар. «Да, я неплохо чувствую воду», — ответил Азер. «Вы только послушайте его старого скромника», — хохотнул Берар. «Если бы не масса очевидных свидетельств обратного, он попытался бы уверить нас, что и в коммерции ничего не смыслит». Азеру нравилось исполнять сочиненную для него Бераром роль, любящего держаться в тени пройдохи. Он охотно пользовался уловкой собственного изобретения, скептически вздыхал при очередном упоминании какого-либо его дарования, а затем, с шипением втянув в воздух, прикладывался к бокалу. Учитывая, что он при этом ничего не произносил, его репутация человека остроумного оставалась незапятнанной. Не на взгляд Стивена, впрочем, который всякий раз, как озер округлял глаза, вспоминал стон, донесшийся до него из спальни. Гостиная представлялась ему местом безопасным, позволявшим спокойно разглядывать рассевшуюся здесь компанию и, в особенности, того, кто интересовал его больше других, молчаливую мадам Азер. Он не спрашивал себя, красива ли она, поскольку физическое воздействие и ее присутствие делало вопрос бессодержательным. Строго говоря, красавицей она не была. При несомненной женственности облика нос мадам Азер был чуть крупнее того, что предписывалось модой, а в волосах сплеталось слишком много оттенков каштанового, золотистого и рыжего. И хотя выражение ее лица всегда оставалось мягким, В нем ясно читалась сила характера, не позволявшая отнести его к хорошеньким в общепринятом смысле слова. Впрочем, Стивену было не до смыслов. Им владело неодолимое влечение. Возвратившись как-то под вечер с работы, он увидел мадам Азер в саду. Она подрезала безудержно разросшиеся розовые кусты, некоторые из которых вытянулись выше ее головы. «Мсье», — произнесла она тоном формальным, но не холодным. Стивен, не имевший в запасе никакого плана действий, просто взял у нее из рук садовые ножницы и сказал «Позвольте мне». Она улыбнулась, с удивлением, но словно прощая ему резкость. Стивен срезал несколько увядших роз, и только тогда до него дошло, что он и сам не понимает, что делает. «Дайте-ка сюда», — сказала мадам Азер. Ее рука скользнула по груди Стивена, пальцы, забирая маленькие ножницы — Коснулись его пальцев. Вот как нужно. Берете каждый увядший цветок, прикладываете ножницы под небольшим углом к стеблю и обрезаете его. Смотрите. Бурые лепестки, белые некогда розы, осыпались на землю. Стивен слегка придвинулся к мадам Азер, чтобы уловить запах ее свежевыстиранной одежды. На ней была юбка цвета сухой земли. Зубчатая каемка блузки словно намекала — на манерность нарядов века более раннего и затейливого. Короткая жилетка, надетая поверх блузки, была распахнута и позволяла увидеть чуть ниже шеи кожу, порозовевшую от усилий, которых требовала работа в саду. Прихотливый наряд ее населил воображение Стивена картинами самых разных эпох истории и моды. Балы в честь побед, одержанных под Ваграмом или при Бородино, ночи Второй империи. В еще нетронутом морщинами лице мадам Азер таился, казалось, Стивену намек на черты характера, не имеющие ничего общего с тем строго заданным миром, в котором она жила. «Я уже день или два не видел вашей дочери», — сказал он, отогнав от себя пустые мечтания. «Где она?» Лизетта на несколько дней уехала в руан к бабушке. «Сколько ей сейчас?» «Шестнадцать». Стивен спросил Отнюдь не из желания сделать мадам Азер комплимент и тем снискать ее расположение. Как же это возможно, чтобы у вас была дочь таких лет? «Она и Григуарма, и приемные дети», — ответила мадам Азер. «Первая жена мужа умерла восемь лет назад, а мы с ним поженились через два года после того». «Я знал», — сказал Стивен. «Знал, что вы еще не в том возрасте, чтобы иметь такого взрослого ребенка». Она улыбнулась снова с несколько большим смущением. Стивен смотрел на лицо этой женщины, склоненная над шипами и увядшими розами, и видел в воображении, как ее избивает морщинистый негодяй муж. Не успев ничего подумать, он взял ладонь мадам Азер и сжал ее в своих. Она стремительно повернулась к нему. Кровь ударила ей в лицо, глаза наполнились тревогой. Стивен прижал ее ладонь, к плотной сарже своего пиджака. Поддавшись неожиданному порыву, он испытал такое удовлетворение, что даже успокоился. Он смотрел в глаза мадам Азер, словно призывая ее ответить на его поступок иначе, нежели предписывали принятые в их обществе правила. «Месье, прошу вас, отпустите мою руку». Она попыталась усмехнуться, обратить все в шутку. Стивен отметил, что слова эти не сопровождались попыткой отнять у него ладонь. Она держала в другой руке садовые ножницы, поэтому ей трудно было высвободиться. Можно было, конечно, просто вырвать ладонь на столе. Резкий жест грозил ей утратой привычного самообладания. Стивен сказал. «Недавно ночью я слышал звуки, доносившиеся из вашей комнаты, Изабель. Мсье, вы... Стивен, прекратите сейчас же, не унижайте меня. У меня нет ни малейшего желания унизить вас, ни малейшего. Мне просто хотелось утешить вас». Странноватый выбор слов, и Стивен почувствовал это еще произнося их, однако руку ее не отпустил. Она взглянула ему в лицо с большей твердостью, чем за миг до этого, и сказала, «Вам следует уважать мое положение». «Хорошо, буду», — согласился Стивен. В словах Изабель ему почудилась двусмысленность, и он решил, что удачно воспользовался ею, прибегнув к будущему времени. Поняв, что большего сейчас не добьется, Стивен заставил себя уйти. Некоторое время мадам Азер смотрела вслед высокому молодому мужчине, шагавшему по траве к дому. А затем, покачав головой, словно прогоняя прочь нежелательное чувство, вновь обратилась к розам.